А у Скалли ломчиком колбасы, да и остальные звери были не прочь время от времени полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Железные дороги в те времена были редкостью, поэтому доктор сел в почтовую карету и отправился в ближайший городишко. Там он снял номер в гостинице и провел в нем два дня. На третий день, когда стемнело, он тайком вернулся в Ажбе, где стоял цирк, и по темным пустынным улицам добрался до того дома, куда должна была приползти София. Звери доктора с нетерпением ждали назначенного часа. Все волновались, а Аскалину просто не находил себе места. «Успокойся», — одернула его кряки. «Возьми себя в лапы. Ты же знаешь, что доктор всегда добивается своего». И вот последний посетитель ушел из цирка. Ворота заперли, артисты разошлись по своим фургонам. Бубу уселась на крыше зверинца и вертела головой по сторонам. Она уже условилась со слоном и другими животными, что если кто-то из людей заметит побег, то они по ее сигналу поднимут шум. Хрюки устроился около фургона Госсома и не спускал глаз с двери. Взошла полная луна. И хотя все фонари в цирке погасли, было светло, как днем. Конечно, такая ночь не очень-то подходит для побега. Но что было делать? Надо было срочно спасать тюлени На Аляске. Когда в цирке все стихло, Мэтьюс украдкой выбрался из загона, тени толкая. Он неслышно ступал по газону и поминутно озирался. За ним следовал Паскали. По пути им никто не встретился, и они беспрепятственно добрались до ворот цирка. Мэтьюс оглянулся еще разок-другой и осторожно приоткрыл ворота. А потом также украдкой пошел к загону Суфи. Паскали остался у ворота. И тут неожиданно появился сторож с фонарем в руке. Он увидел, что ворота приоткрыты, захлопнул их и даже повернул в замке ключ. Раскаля сделал вид, что учил крысу и побежал вдоль забора. Но как только сторож ушел, припустил вслед за Мэтчизом. А дела шли все хуже и хуже. У загона Софи сидел Хиггинс, покуривал трубку и смотрел на круглую, как шар луну. еще не оставалось, как спрятаться в кустах и ждать, пока хозяин тюленихи не отправится спать. Но, как видно, Хигинсу спать не хотелось. К тому же к нему подошел цирковой сторож, присел рядом на ступеньках, и они принялись мирно беседовать. Тем временем Оскарли нашел по следам Мэтьюза спрятавшегося в кустах, и попытался и так, и эдак объяснить ему, что ворота закрыты на ключ. Но Мэтьюс не понимал ни слова по собачьей и только почесывал пса за ухом и приговаривал «Погоди, Оскарль, погоди». А Чон долетнул, прятался в доме напротив и то и дело с недоумением поглядывал на часы. Время шло, А София все не появлялась. В конце концов терпение Мэтью за лопнуло. Он потихоньку вылез из кустов и пошел к себе. Его жена сидела в фургоне и вязала шерстяной чулок. Теодора позвал ее Мэтью сочи из окошка. Господи! Воскликнула от неожиданности госпожа маг и выронила рукоделие. Ох, как ты меня напугала. Ну что там, София убежала? Куда там? Сокрушенно ответил Майтус. Хиггинс со стражем уселись на ступеньках и беседуют. И что им не спится? Постарайся выманить их оттуда, иначе они не уйдут до утра, и тогда все пропало. Так и быть, согласился Теодора. Я приглашу их на чашечку кофе. Погоди, я только накину шаль. Госпожа Мак, милая и веселая толстушка, готова была пойти на все, лишь бы помочь доктору. «Не хотите ли глоточек свежего кофе?» обратился она к хозяину Софи и сторожу. «Прошу в наш фургон, посидим, поболтаем, а там, глядишь, и мой Мэйтис придет, составит нам компанию». Хиггинс со сторожем охотно приняли приглашение, и все трое исчезли в фургоне».